Глава 76. Передислокация. Правда, все здешние обитатели сразу догадались, кто именно прибыл на неофициальную межмировую встречу. А дядя и его свита не успели испугаться, так как не сразу разглядели, что происходит. Им в туманной дымке было видно только то, что мы все пристально уставились куда-то вверх и чего-то напряженно ждем. «Кто проговорился?» Леди Фиаэль, обвиняющая, уставилась на Айравеля как на единственное, по ее мнению, связующее звено между феями и драконами. Пришлось прикрывать ворчливого нелюдя, пока он не принял огонь на себя. «Это я пригласила его высочество. Он обязан мне своим спасением, поэтому не смог отказаться. Ведь если мой дядя находится под влиянием магии песочных людей...» Вы ему помочь не сможете, а Его Высочество сможет. Во взгляде королевы отчетливо читалось осуждение подобной инициативы, поэтому я виновата потупилась. Простите, Ваше Величество, эта мысль пришла мне в голову уже когда мы расстались, так что предупредить ни вас, ни Айравеле я не успела, а потом все как-то закрутилось. Надеюсь, приземлившийся и обернувшийся человеком дракон успел услышать мои последние слова. Конечно, мы его предупредили, что про кольцо никому говорить нельзя, а вот о том, кто именно его призвал, в тот момент еще сами толком не придумали. Что ж, я понимаю ваше волнение. Вы столько здесь пережили, конечно, вы волнуетесь о своем родственнике. Недовольно протянула леди Фиаэль но взгляд у нее более-менее потеплел. К тому же она здесь фею крестную изображает, так что ей полагается быть доброй. Особенно к королевским племянницам, которым по плану полагается тут гостить достаточно долго. Вот только, судя по лицу дяди, он рассчитывает меня отбить, вернее, освободить, причем как можно скорее. И я его прекрасно понимаю. Сама бы так же действовала. Однако на самом деле меня спасать совсем не надо. А вот мир между двумя мирами очень важен, и магия нашему миру нужна. Феям же от нас нужны турмалины и изумруд. Кстати, возможно, у нас есть еще кристаллы. Дальше последовал очень напряженный момент. В щель просочились Айравель, Иниель и уменьшенный магией фей Рауль после чего Айравель уменьшил Фредрика и перевел его к нам. Это было проделано, чтобы число хранителей оставалось неизменным. На границе с порталом буквально искрило от общей ауры недоверия, подозрительности, косых взглядов, желания вмешаться и все прервать. Я с трудом удержалась, чтобы не ринуться за Раулем, а старший дядя, скрипя зубами, позволил забрать младшего, понимая, что все лекари находятся на стороне фей. Зато я наконец-то смогла обнять дядю Фредерика. Когда он исчез, я еще была маленькой девочкой, так что его отчужденность к внезапно выросшей племяннице была вполне объяснима. С двумя племянниками он уже успел за два месяца познакомиться поближе, а я пока оставалась незнакомкой. Дяде можно лишь посочувствовать. Весь мир за двадцать лет изменился, друзья и родственники постарели или выросли, кто-то умер, и ему пришлось это принять и осознать. Его отстраненное поведение объяснялось еще и множеством лечебных отваров и лекарств, влияющих на разум. Не хотелось бы думать о старшем дяде плохо, но, судя по слегка расфокусированному взгляду, кроме напитков, предназначенных для снятия дурмана, Дядю Фредерика подпаивают и другими, сдерживающими способность быстро и здраво мыслить. Понятно, что подстраховываться нужно, но все равно печально. Надеюсь, сегодня дядю излечат, и он снова вернется к своему любимому занятию артефакторике. Передав пациента коронованным лекарям, я замерла подле прохода, чтобы через дымку улюбоваться на графа и подслушивать, как старший дядя запугивает моего лорда. Жаль, что через плотную дымку плохо слышно. Не вмешаться, не защитить, можно лишь смотреть и иногда обрюзжать шепотом. Спиной я чувствовала внимательный взгляд Патрика и знала, что стоит мне только его подозвать, и он поддержит, утешит, ободрит а еще иногда замечала косые взгляды Аэровеля. Вот уж кто волновался почти так же, если не сильнее, чем я. Рауль вернулся в свой родной мир, а вот Иниэль был человеком лишь наполовину, и длительное пребывание у нас в гостях явно не пойдет ему на пользу. Замечательно, что у нас есть личный портал, вот только ответственный за него Джордж. То есть, если король решит, что миру между мирами не бывать, то все. Уф, что-то меня прямо озноб прошиб. Я незаметно вытерла лоб и попыталась успокоиться. Все будет хорошо. И не исправится. Ему ведь не надо залетать к лорду Чильберну. Можно просто покрутиться в нашем мире и потом вернуться сюда. Тем более с ним там сейчас Джордж». Только как бы я себя в этом не убеждала, даже на секунду отвести глаза от портала было страшно. Дядя уже закончил разговор с Раулем, и, судя по плотно сжатым губам моего графа, беседа была не самой приятной. Да еще и Хелена тут. Еще здесь был герцог Краухберн. Но он до сих пор не соизволил подойти и переговорить с сыном, хотя Патрик очень часто поглядывал в сторону отца. Однако единственный знак внимания, которым одарили бедного маркиза, не считая вежливого обмена приветственными поклонами, была сказанная с одобрительной интонацией фраза «Рад видеть вас в здравии». И, судя по просветлевшему лицу младшего Крауберна, на большее он даже не рассчитывал. Может, они через переговорный артефакт общаются, конечно. Я следила за Раулем, Айровель за состоянием портала. Мой дядя не отводил взгляда от дяди Фредерика, вокруг которого кружили и принц драконов, и королева фей. Патрик наблюдал за мной и за своим отцом, Эрик за Хеленой. Посланцы за кольцом вернулись раньше, чем коронованные лекари моего дяди закончили лечение. С трудом, исключительно благодаря полуфейской сущности Иниэля, преодолели временной барьер, возникающий вокруг артефакта, сразу после открытия. Радостно помахали нам, жестами давая понять, что все прошло успешно. Затем Иний пролевитировал к щели колечко, условно похожее на нужное. А Айравель быстро схватил его и подменил на то, что уже лежало у него в кармане с главным заговорщиком внутри. При этом один из гвардейцев очень демонстративно держал свою руку на плече Иниэля, удерживая его в нашем мире, пока старший дядя не подал соответствующий знак. Хотя, если бы полуфей захотел давно оказался бы здесь с нами. Уменьшится и шмыгнуть в щель пара пустяков. Но он вежливо стоял и ждал, пока с помощью аэровэля не произойдет обратный обмен дяди Фредерика на Рауля. Вот только пока мы все отвлеклись, сосредоточенно следя за передвижением хранителей мужчин, Люсьена, наблюдение за которой временно ослабло, умудрилась, шлепнувшись на землю, и задействовав магию, быстро через щель прошмыгнуть в наш мир. И еще лежа взмыв повыше, помчаться прочь, выпрямляясь уже в воздухе. А махнув рукой и привлекая внимание к убегающей хранительнице, я заметила, что у меня пропало обручальное кольцо. Упало? Сидело оно не слишком плотно, так что вполне возможно. Или украли? Пока я крутилась у портала, сосредоточенно наблюдая за графом, у меня можно было и сумочку с картами забрать, я бы не заметила. А уж кольцо! Но зачем? И кто? Все это время ближе всех ко мне была именно Люсьена. Мы даже несколько раз соприкасались плечами. Она маг воздуха и смогла бы незаметно слевитировать небольшой предмет. Только для чего ей кольцо? «Зачем вообще Люсьена ринулась к нам?» Конечно, она не слышала, как мой дядя несколько раз дал понять, что собирается казнить наглую магичку, использовавшую его брата в политических интригах. Но с умом и логикой у леди вроде бы было неплохо. Должна была осознавать, что ничего хорошего ее, как активного организатора заговора против действующей королевской власти, не ждет. Я бы на ее месте, наоборот настаивала на политическом убежище в мире фей, хотя и здесь она оказывала помощь бунтовщикам. Но Агати Айравель как-то умудрился вымолить прощение, значит, Люсьена могла хотя бы попытаться выторговать более-менее приятную участь для себя. Но нет же! Главное, все случилось настолько внезапно. Портал, потеряв хранителя женщину, с одной стороны попытался затянуться, Мы все ахнули, охнули, уставились на темнеющую дымку, словно надеялись прожечь ее взглядами. И тут психованный Аэровель ринулся в наш мир следом за стервой, отметил, что та отбежала на пару метров, увидел стоящую у портала Хелену, быстро уменьшил и ее, и мгновенно сориентировавшегося, подбежавшего Эрика. Происходящее заняло пару секунд, но все это время никто на нашей то есть на фейской стороне не дышал, не шевелился, не шелохнулся. Казалось, все звуки пропали, или это я оглохла. Тишина стояла густая, тягучая, как магия. И лишь когда Хелена с Эриком оказались у нас, звуки вернулись, причем теперь, наоборот, слух обострился. Я слышала глубокие вдохи, выдохи, не очень цензурно встречающего друга Иниэля, не очень вежливое оценочное суждение поступка Айровеля от королевы-фей, сам виновник порхал с довольным видом рядом с вроде бы вновь светлеющим порталом. Люсена не стала далеко убегать, а лишь улевитировала до ближайшей засады, предусмотрительно оставленной моим дядей. Но и два из-за холма выскочили вооруженные огнестрелами гвардейцы, Магичка резко развернулась прямо в воздухе и помчалась обратно прямо на нас. Секунды, растянувшиеся на вечность. Мы еще не полностью оправились от выходки Аэровеля, и тут прямо на нас летела женщина. Стремительно, наверное, на всем своем магическом запасе. Первое, чего она добивается, поняла королева-фей. Магически усиленный выкрик «Не подпускайте ее к артефакту!» Еще эхом звенел в наших ушах, а гвардейцы уже кинулись на перерез Люсьене. Джордж в два прыжка оказался рядом с дядей Фредериком, не дав ему броситься к своей магичке. «Хорошо, что несколько гвардейцев тут же пришли на помощь брату, иначе мы бы опять потеряли дядю, возможно, в этот раз навсегда». «Мир снова замер». Но в этот раз я крепко сжимала Рауля за руку. Знала, что он рядом, что бы сейчас ни случилось. Но когда я увидела сквозь серую дымку глаза Люсьены, мне все равно стало страшно. Когда на тебя, безумно смеясь, летит женщина, и ты видишь, как развиваются от ветра ее волосы, а платье плотно облегает стройные ноги, стоять и размышлять, врежется она в тебя или нет, уже поздно. Я инстинктивно отшатнулась, тут же оказавшись в объятиях графа, уткнулась щекой ему в грудь и с ужасом наблюдала, как Люсьена, толкнувшись с плотным прозрачным туманом, закрывающим проход между мирами надежнее любой железной двери, плавно исчезает, растворяется, уходит в межвременье. У нее мое кольцо. Странно, мне было совсем не жаль Люсьену» после того, как эта дрянь чуть не убила Патрика. Да даже если бы ее пристрелили из огнестрела, не вздрогнула бы. Лишь немного переживала о том, что же она задумала. Уверена, такая хитрая стерва наверняка знала, что делает. Но больше всего я волновалась о семейной реликвии фрехбернов. Не потому, что там живет некий Кристалл, а потому, что это обручальное кольцо. Мое обручальное кольцо! и, похоже, оно теперь тоже в межвременье».